«Значит, ты по-прежнему преследуешь ее?» Стефан посмотрел на Себастьяна хорошо знакомым тому взглядом, говорившим «Я знаю тебя больше, чем ты сам, так что не лги мне». Себастьян этот взгляд ненавидел. Я смотрю на это не так. Ты каждый день стоишь перед ее домом, ходишь за ней по городу, провожаешь до работы и к родителям. Как же это называется? Как бы ты сам это назвал? Я интересуюсь ею. Только и всего». Стефан со вздохом откинулся на мягкую светлую спинку кресла. Помнишь, как мы обсуждали тот инцидент с деревом? Себастьян не ответил. Тогда ты сам себя слегка напугал, помнишь? Сказал, это было безумием. Выдержав маленькую паузу, Стефан вновь пристально посмотрел на Себастьяна. По-моему, ты даже употребил слово сумасшествие. Себастьян продолжал хранить молчание, лишь зыркнул в ответ глазами даром терапевт от него ничего не получит. «Как это, по-твоему, называется, когда ты следуешь за ней практически каждую секунду?» «Она моя дочь», — попытался оправдаться Себастьян. «Мне это необходимо. Я не могу отпустить ее». Себастьян понимал, как неубедительно это звучит для Стефана. Он радовался тому, что ничего не рассказал ему о тролле. Стефан покачал головой и на секунду посмотрел в окно, главным образом, чтобы подчеркнуть, насколько его начинает утомлять эта дискуссия. Как бы он ни старался, они всегда возвращаются к этой болевой точке, к Ванье, к дочери, которую Себастьян внезапно нашел и которая ничего не знала и, вероятно, никогда не сможет узнать. Или сможет? Есть ли какой-нибудь способ? Себастьян сохранял надежду. Рано или поздно он обязательно возвращался к этому вопросу. Пройти мимо этого пункта он не мог. Мимо того, за что все время боролся. Стефан прекрасно понимал проблему. Словно бы встречались два полюса. Ванья, желание и жажда, с одной стороны, наталкивались на реальность, с другой. Объединить их казалось невозможным. Отсюда возникали вопросы, на которые сложнее всего найти ответы. С ними Стефан сталкивался по работе почти всегда. Пациенты приходили к нему именно в таких случаях, когда вдруг больше не могли найти ответов сами. По-человечески понятно. Ничего странного. Странным в этой ситуации было то, что перед ним сидел Себастьян Бергман. Человек, живший за счет того, что знал все ответы и никогда не сомневался. Стефан никак не думал, что он станет искать у него помощи. Себастьян был преподавателем Стефана в университете. Студенты не слишком любили посещать его лекции. Сами по себе лекции всегда бывали очень полезными, но Себастьян сразу уже в первый день давал всем понять, кто тут звезда. И делиться славой он не собирался. Студент, который все-таки пытался поставить под сомнение рассуждения Себастьяна или критически высказаться по поводу его тезисов и теории, подвергался унижениям и насмешкам. Не только все оставшееся от лекции время, а до конца учебного года — до конца обучения, поэтому за фразой Себастьяна «Если вопросы» всегда следовала полная тишина. Исключение составлял Стефан Ларсен. На встречу с Себастьяном он приходил хорошо подготовленным. Ужины дома в Лунде вооружили Стефана, младшего сына в роду полнокровных научных работников для словесной борьбы. И он часто стремился к дискуссиям с этим острым на язык невозможным человеком, которого боялись так много других студентов. Примечание. Лунд. Университетский город на юге Швеции. Кроме того, Себастьян напоминал ему старшего брата Эрнста, который, испытывая не менее сильную потребность в самоутверждении, всегда переходил границу в борьбе за свою правоту. Поскольку для них обоих, для брата Эрнста и Себастьяна, самым важным было именно это – настоять на своем. Не обязательно быть правым. Это делало их обоих трудными интеллектуальными противниками, идеально подходившими Стефану. Он оказывал им сопротивление, в котором они нуждались, но никогда не оставлял за ними конечной победы. Он возвращался с новым вопросом, потом со следующим и так далее. Они стремились к большой решающей битве, а получали долгую изматывающую войну. Против них это было единственным способом самоутверждения». Изматывание. Однажды утром почти два года назад Себастьян поджидал Стефана перед его приемной, словно призрак из его прошлого. По усталому взгляду и мятой одежде казалось, будто Себастьян прождал целую ночь. Уже тогда он представлял собой осколки самого себя. Он потерял дочь и жену во время цунами 2004 года и с тех пор катился по наклонной спирали. На смену успехам, лекциям и презентациям книг пришли мучительные мысли апатия и нарастающее злоупотребление сексом. Больше идти ему было не к кому, объяснил он. Не к кому. они начали встречаться. Всегда на условиях Себастьяна. Между встречами иногда могли проходить месяцы, иногда лишь несколько дней. Но контакта они не теряли. — Как, по-твоему, отнеслась бы к этому сама Ванья? Если бы узнала. — Продолжил Стефан. — Сказала бы, что я псих. Заявил бы на меня в полицию. И возненавидела. Себастьян не надолго умолк. Я это знаю, но думаю только о ней. Все время. По кругу. По кругу. Голос немного изменил Себастьян, и конец предложения прозвучал почти шепотом. Он ненавидел внезапно лишаться сил, позволять чувствам брать вверх и мучительно понижать голос до талики былой мощи. Это нечто совершенно новое. Я привык к контролю, с трудом прошептал он. Неужели? «Значит, ты считаешь, что вплоть до того, как ты узнал, что она твоя дочь, ты держал все под контролем? Твой гениальный план заключался в том, чтобы полностью, на сто процентов, изгадить свою жизнь? В таком случае, поздравляю, тебе это действительно удалось!» «Просто чудо, что тебя еще не лишили лицензии», — чуть более уверенно ответил Себастьян, посмотрев на своего терапевта пустым взглядом. Стефан наклонился вперед. Больше всего ему в Себастьяне, как в пациенте, нравилось то, что можно было, отбросив деликатность, бить на Ты же не хочешь, чтобы я потакал тебе? Всю твою жизнь люди потворствовали тебе, а я не буду. Ты потерял во время цунами семью и с тех пор утратил контроль полностью. Поэтому ты я и нуждаюсь в ней. А Ванья в тебе нуждается? Нет. У нее ведь уже есть отец. — Да. Кто выиграет сложившейся ситуации от того, что ты расскажешь? Себастьян молчал. Он знал ответ. Просто не хотел произносить его вслух. Но Стефан не выпрямлялся, не спускал с него требовательного взгляда. И ответил за него. — Никто. Ни ты, ни она, никто другой. Стефан откинулся на спинку кресла. Взгляд дружелюбнее, доверительнее. Не рассказывай ей, Себастьян. Голос теплее, более сочувственный. Прежде чем пытаться стать частью чьей-то чужой жизни, тебе необходимо обрести собственную. Перестань преследовать ее и посвяти время тому, чтобы встать на ноги. Одержимость ни к чему хорошему не приведет. Лучше создавай собственную жизнь, а когда создашь, мы сможем обсудить следующий шаг. Себастьян кивнул. «Стефан прав. Разумеется. Разделить с кем-то жизнь можно, только имея собственную. Тоскливо умный Стефан в своем тоскливо-мягком кабинете прав. Это раздражало Себастьяна. Полагать, что тролли станет решением, возможно, было ошибкой, но это было легко. Легче, чем создавать собственную жизнь, во всяком случае приятнее для размышлений». «У меня есть группа», — прервал его мысль Стефан. «Мы встречаемся и беседуем дважды в неделю. Сегодня вечером и завтра. Я считаю, тебе следует присоединиться». Себастьян впервые посмотрел на Стефана с удивлением. Как ему такое могло прийти в голову? «Я в группе?» Там собираются люди, которые по разным причинам, похоже, не знают, как им дальше жить. Звучит знакомо?» В глубине души Себастьян обрадовался тому, что Стефан предложил ему нечто столь банальное, как групповая терапия. Это чуть-чуть отвлекло его от черных мыслей и добавило ему слегка освобождающего примитивного раздражения. Звучит невероятно знакомо и невероятно скучно. К своей радости он обнаружил, что вновь обрел голос. «И ты должен быть невероятно глуп, если думаешь, что я стану в чем-нибудь подобном участвовать». «Я хочу, чтобы ты пришел». «Нет». Себастьян встал, чтобы подчеркнуть, что сеанс окончен, и он не намерен продолжать дискуссию. — Я настаиваю на том, чтобы ты пришел. — Да, но я по-прежнему говорю нет. Себастьян направился к двери. Раздражение казалось прекрасным, но оно давало ему горючее. Неужели Стефан действительно думал, что увидит Себастьяна Бергмана в слезами и соплями группе самопощи? ни малейшего шанса. Черт побери, ни малейшего шанса. Себастьян закрыл за собой дверь. Энергия окрыляла его, это его радовало. Может, он сегодня все-таки что-нибудь сделает. Непривычное ощущение. Себастьян сумел добраться до фрескати, прежде чем подпитывающая энергии раздражения, исчезла. Ему хотелось показать Стефану, что он способен создать жизнь, но усталость стала брать верх. Все началось, собственно говоря, дома, в квартире на улице Греф Магнигаттен, когда он несколькими днями раньше нашел аккуратный старый конспект трехчасовой лекции под названием «Начальные навыки составления психологического портрета преступника». Конспект лежал в самом низу кучи газет и других бумаг в его рабочем кабинете, комнате, которой Себастьян никогда не пользовался, но которую в приступе безделия и скуки решил вдруг привести в порядок. Когда именно он писал этот текст, он не помнил. Но точно до катастрофы, поскольку конспект был почти полностью свободен от удушающего цинизма, сопутствовавшего теперь всем его мыслям. С разгона Себастьян прочел текст дважды и преисполнился некоторой гордости. Когда-то он действительно умел писать. Четко, компетентно, увлекательно. Себастьян немного посидел за письменным столом с текстом в руках. Странное, почти сюрреалистическое ощущение обнаружить лучшую версию самого себя. Через некоторое время он огляделся по сторонам, и повсюду вдруг обнаружились признаки лучшего Себастьяна. Дипломы на стенках, книги, газетные вырезки, записи, которые он когда-то вел, и написанные им слова. Его рабочий кабинет был полон обломков другой жизни. Чтобы избежать воспоминаний, он отошел к окну смотрел вниз на улицу в основном, чтобы обнулить впечатление. Но остатки старой жизни присутствовали повсюду. Ему вспомнилось, как он обычно парковал внизу машину напротив антикварного магазина, в те времена, когда у него была машина и было куда ездить. После разговора со Стефаном он ощущал некоторую приподнятость, почти вдохновение. Поехал прямо домой и прошел в кабинет. Принялся перелистывать кипу бумаг в поисках договора, пытаясь найти имя. Кто же заказал ему когда-то трехчасовую лекцию? Постепенно он нашел две копии проекта договора с кафедрой криминологии, датированного 7 марта 2001 года и предполагавшего в общей сложности три лекции о навыках составления психологического портрета преступника. севастьян попытался припомнить, почему так и не прочел лекцию. В 2001 году он пребывал на вершине. Сабина уже родилась, и они слили и жили в Кёльне, значит, он, вероятно, посчитал, что у него есть более интересные занятия. Наплевал на это. Договоры подписаны не были, но у второй стороны имелось имя. Преподаватель университета Вероника Форс. Это имя ему ничего не говорило. Ответственная за курс. Он позвонил на кафедру и спросил ее «на авось». Договор она послала много лет назад, но, как оказалось, по-прежнему работала. Коммутатор незамедлительно переключил его дальше. Однако мужество изменило ему, и он положил трубку, прежде чем женщина, чье имя значилось на договоре, успела ответить. Он снова уселся на стол со своим текстом в руках. «Во всяком случае, она на месте». Он стоял в нескольких сотнях метров от здания, где размещалась кафедра криминологии, которая какой-то провидец окрестил корпусом Ц, вероятно, потому что здание стояло третьим в ряду. В точности, как лекция Себастьяна, представлявшая собой начальные навыки составления психологического портрета преступника, называлась «Начальные навыки составления психологического портрета преступника». Фантазией университетский мир не отличался – Себастьян смотрел на высокие дома мертвенно голубого цвета, больше напоминавший район, построенный в 60-х годах в соответствии с программой охраны окружающей среды, нежели столичный храм науки, и чувствовал, как его охватывает сомнение. Неужели он действительно думает, что это что-нибудь изменит? По большому счету. Он проклинал свои сомнения, пытался бороться с ними. Надо разыскать Веронику Форс. «Начать отсюда!» Мысль была простой. Для начала быстро прочесть несколько лекций в качестве приглашенного специалиста. Будни слегка подхлестнут его, направят в другом направлении, прочь от женщин по ночам, а главное, прочь от ваньи в дневное время, прочь от ощущения непричастности, прочь от того, что заставило его позвонить тролле». Однако первые сомнения появились уже, когда такси заехало на парковку. Сильнее всего по нему ударило ощущение, что ничего не изменилось. Место осталось тем же. Другим стал он. Может ли из этого что-нибудь выйти? Он попытался отогнать эту мысль, направившись в сторону корпуса С, самым решительным шагом будто надеялся преодолеть сомнения с помощью чисто мускульной силы. Чуть поудоль шли несколько девушек-студентки, судя по возрасту, и книгам у них в руках. Одна из них напомнила ему светлыми волосами ванью, пожалуй, помоложе, но не намного. Он присмотрелся к девушке. Ведь здесь, перед корпусом Ц он стоит ради ваньи. Стефан прав. Необходима собственная жизнь для того, чтобы ему когда-нибудь удалось встретиться с ней по-настоящему. И открыть, кто он. Возможно, тогда она его признает. Едва ли полюбит, но хотя бы признает. Ему необходима жизнь, поэтому он здесь. Он почувствовал, как энергия возвращается. Вошел в корпус С. Вернулся в мир, в котором не бывал в течение многих-многих лет. Ему повезло. Вероника Форс оказалась свободной и смогла сразу принять Себастьяна. Женщина из канцелярии провела его по длинному коридору к маленькому аккуратному офисному помещению с письменным столом и двумя светлыми стульями. На двери значилось «Вероника Форс». Когда он вошел, на лице женщины за письменным столом отразилось удивление. Он приветственно улыбнулся и без приглашения уселся на стул напротив нее. «Здравствуйте, меня зовут Себастьян Бергман». «Я знаю», — кратко ответила женщина, даже не улыбнувшись, — Она отложила папку, с которой работала, и посмотрела на него. Он не мог определить, испытала ли она при виде него только удивление или раздражение тоже. Но что-то в ее взгляде присутствовало. «Вы Вероника Форс?» «Да», — по-прежнему кратко ответила она. «Я по поводу лекции, которую мы планировали некоторое время назад. Себастьян достал из внутреннего кармана найденные договоры и положил перед ней». Речь шла об обстоятельном введении в составление психологического портрета преступника. Вероника взяла договор и бегло просмотрела его. «Но «Ну, это должно быть было десять лет назад». «Около того», — честно ответил Себастьян. «Я подумал, что вы, возможно, еще заинтересованы. Материал ведь по-прежнему актуален. Он снова улыбнулся, насколько мог мягко, чувствуя, что нужно немного позаискивать». Похоже, начав с минуса, он пока не сумел приобрести никаких очков. «Вы шутите?» Вероника сняла очки для чтения и посмотрела на него. «Нет, шучу я значительно веселее. Даже могу быть по-настоящему остроумным». Он опять улыбнулся, а она нет. Что-то в ее глазах казалось ему знакомым. «Назовите мне хоть одну причину, по которой я вообще должна это с вами обсуждать». «Научной работой вы хотя бы продолжаете заниматься? Вы просто пропали с лица земли, а теперь появляетесь и хотите, чтобы мы заключили с вами договор десятилетней давности?» Себастьян быстро решил прекратить улыбаться. «Эта тактика явно не возымела никакого воздействия на женщину, которая смотрела на него, уже враждебно. Он чувствовал, что она начинает его раздражать». Этого, вероятно, показывать не следовало, если он хочет добиться результата, но ведь он пришел с простым и хорошим предложением. И она сама когда-то заказывала его услуги, хотела их получить, хотела заполучить его. Из-за его опыта и глубоких знаний, которыми он по-прежнему обладает, немного уважения к себе он все-таки может потребовать. Я по-прежнему лучший специалист Швеции по психологическим портретам. Уверяю вас, вы не разочаруетесь, несмотря на то, что в последнее время я, возможно, и не проявлял себя особенно активно в университетском мире. А где же вы себя активно проявляли? Вы хоть что-нибудь опубликовали после девяностых годов? Вы работаете? Вы чем-нибудь занимаетесь? Ладно, если вы сомневаетесь в моих способностях, я готов прочитать одну лекцию бесплатно. Тогда вы увидите мои возможности. В виде, так сказать, одноразового дельца. «Да...» Тебе ведь это привычно, одноразовые делишки. Себастьян содрогнулся от ее тона, ставшего внезапно интимным, злобным, возможно, уязвленным. Он смотрел на нее, но по-прежнему не узнавал. Даже глаза, показавшиеся ему секунду назад знакомыми, не давали никаких подсказок. Может, она пополнела или похудела? подстригла волосы. Он не знал. Его мозг работал изо всех сил. Что-то в ней, в ее озлобленном, чуть высоком голосе. Внезапно у него возникло слабое воспоминание, слишком смутное для того, чтобы толком уловить, однако, хотя он и не помнил ее, он был уверен, что видел ее обнаженной на лестнице в Бандхагене. Слабое, застывшее воспоминание о мгновении из давнего прошлого. Обнаженная женщина, которая сердито кричит на него на лестнице. Уж не послал ли он ее ко всем чертям? Или она его? Неужели дело могло обстоять настолько плохо? Вероника Форс разорвала у него перед носом договор и показала ему фигу. «Значит, настолько плохо. К сожалению. Угадайте, кто стал новым начальником в Левхаге?» Ваня поудобнее уселась в кресло и окинула взглядом троих коллег, собравшихся за столом в кабинете. Билли мысленно улыбнулся. Она действительно никак не может успокоиться. В машине по дороге обратно в Стокгольм она несколько раз возвращалась к тому, что они опять столкнулись с Тумасом Харрельсоном. В качестве начальника учреждения. Как такое возможно? О чем они там думали? Объяснить его назначение она могла только взятками, полным сдвигом по фазе или сознательным желанием загубить Лев Хагу. Билли в основном помалкивал. Харльсон его особенно не раздражал, и он считал, что снова встретиться с ним было довольно приятно. Конечно, он не семи пядей во лбу, но в этом упорно борющемся парне из Вестероса есть что-то симпатичное и немного вызывающее жалость. Амбиции ему не занимать, и при правильной поддержке он, возможно, прекрасно справится с новой работой. Билли на это надеялся. Молча. Он был почти уверен в том, что кроме него в этой комнате подобных надежд не питает никто. Он посмотрел на Урсулу и Торкеля, которые лишь слегка покачали головами в ответ на водный вопрос Ваньи. «Я даже не знал, что у них новый начальник», — сказал Торкель, отпивая глоток из четвертой за день чашки крепкого кофе. «Тумас Харальдсен», — произнесла Ваня, глядя на коллег, чуть ли не с предвкушением, ожидая реакции. И она последовала. «Тот Харальдсен из Вестероса?» На лице Урсулы читался вопрос, будто она думала, что ослышалась. Ваня кивнула. «Как, черт возьми, он туда попал?» — продолжила Урсула. «Не знаю, это загадка». «Как он?» — тихим голосом поинтересовался «Торкель» не отметила, что он не кажется удивленным или возмущенным, скорее озадаченным. Похоже, ему там очень нравится. Я имел в виду его плечо. Он сказал, что оно по-прежнему много напоминает о себе, но в остальном вроде все нормально, — вставил Билли. Замечательно. Все-таки Тумаса Харльсона ранили, пока он находился под началом Торкеля того немного мучила совесть, поскольку он так и не позвонил Керстен Хансер и в полицию Вестероса, чтобы справиться о нем. Много раз собирался, но все как-то не складывалось. Что же он сказал о Хинде? Продолжил Торкель, направляя совещание на тему, ради которой они, собственно, собрались. Он сидит, где сидел, и ведет себя, как обычно, если персоналу Лев Хаги можно доверять. «Вы с ним встретились?» Мы оставили ходатайство о посещении. Встречаться с ним без предварительного одобрения явно никому не разрешается. — Сколько же потребуется времени? — От трех до пяти дней. — Я посмотрю, не смогу ли это ускорить. Ваня благодарно кивнула ему. — Кто-то копирует Эдварда Хинда, который тем самым оказался частью их расследования. Ей хотелось встретиться с ним хотя бы для того, чтобы иметь возможность его исключить. До тех пор, пока это не удастся, он будет болтаться... Обособленной ниточкой а обособленной ниточки Ванья ненавидела. Все концы расследования необходимо по возможности связывать в единый клубок, отбрасывать что-либо в сторону только потому, что его принадлежность к делу кажется неправдоподобной, она не могла. Тогда возникало ощущение, будто она не выполняет свою работу, не прилагает максимум усилий. К такому подходу ее приучили дома с молодых ногтей. Впервые отец сказал ей о нем, когда она волновалась по поводу того, как справиться со своим первым школьным днем. «Быть лучшим не обязательно, но всегда надо прилагать максимум усилий. Больше этого все равно не сделаешь, но делать меньше — глупо». Двадцать пять лет спустя она по-прежнему следовала этим словам. Что-нибудь еще из Левхаги поинтересовался Торкель. Ваня повернулась к Билли, который достал из папки несколько экземпляров скрепленных листов А4 и разложил их по столу. Остальные наклонились и взяли каждый по экземпляру. Я проверил, какие веб-страницы Хинда посещал в последние три месяца. Ничего особенного. Много ежедневных газет, шведских и иностранных, следит за кое-какими блогами. Можете там посмотреть, за какими именно. Билли кивнул на розданные листы. «Еще он довольно часто посещает разные форумы, в основном такие, где обсуждаются философия, психология и другие гуманитарные науки». Урсула оторвала взгляд от распечатки. «Он может участвовать в дискуссии?» «Нет, только читать. Общаться с внешним миром он может исключительно через письма. За последние полгода он получил три. Два из них от разных женщин, которые хотят с ним встретиться, интересуются, как им следует действовать, чтобы добиться посещения». И просят его разыскать их, когда или если он выйдет на свободу. Психопатки. Вставила Ваня и увидела, как Торкель Сурсулы сразу согласно закивали. Третье письмо, возможно, представляет интерес. Билли перелиснул страницу в своей распечатки. Остальные последовали его примеру. Оно от некого Карла Вальстрема из Стокгольма. Он пишет, что следил за действиями Хинда с большим интересом и очень хотел бы встретиться с ним лично, чтобы. Я цитирую. Ближе познакомиться с процессом принятия решений, приведших к тому, что четыре женщины лишили жизни. Он пишет выпускную работу по практической философии, но, как мне кажется, Хинда произвел на него довольно сильное впечатление. Они виделись? – спросил Урсула. Нет, по свидетельству Левхаги Хинда ему даже не ответил. Все-таки проверь его после совещания, сказал Торкель. Это хоть что-то. Торкель снова положил на стол бумаги, который читал, и сдвинул очки на лоб. Про соседей ничего не дал. Друзья и родители ничего не слышали о том, чтобы Гранланды чувствовали, что за ними наблюдают или что им что-то угрожает. Муж полностью вне подозрений. Он был в Германии. Или в воздухе, на пути домой. В комнате воцарилось тягостное молчание. Они уже в третий раз слушали, как Торкель с незначительными вариациями докладывает о том, что на месте преступления никто ничего не заметил и никто из родственников не мог предложить даже намека на мотив. «Тогда остаются технические доказательства», — обратился Торкель к Курсуле. «Сперма и лобковые волосы. Снова. Я отправил образцы в линчопинг для анализа ДНК, но думаю, мы можем считать, что преступник тот же». Предварительный отчет о вскрытии говорит, что сонные артерии и трахеи перерезаны. Но ее задушили, прежде чем она истекла кровью. Снова. Русула замолчала и слегка развела руками. Она закончила. Больше ничего. Ничего нет. Торкель откашлялся. Как все уже знают, никакой связи между этими тремя женщинами мы не обнаружили. Значит... Мы не имеем ни малейшего представления о том, кто станет его следующей жертвой. Заключительные слова Торкеля были встречены мучительным молчанием. Никто не мог поставить сказанное им под сомнение. Казалось крайне правдоподобным, что преступник на этом остановится. Еще одной женщине предстоит лишиться жизни. Они ничего не могут сделать для того, чтобы помешать этому. Ваня отодвинула стул и встала. «Мы проверим Вальстрёма». Ване и Билли справились о Карле Вальстреме на кафедре философии, но узнали, что его там нет. В такое время года университет был почти пуст. Пробовали ли они ему звонить? Не пробовали и не собирались. Были ли они у него дома? Карл летом работает над выпускной работой. Им дали адрес, который у них уже имелся. Форскарсбакен, Карсбакен, третий этаж, студенческое общежитие. Из квартиры доносилась музыка. Нажимая на звонок, Ванья достала бумажник. «Долгий звонок». Она не могла определить, здесь просто хорошая слышимость, или же он включил музыку на очень высокую громкость. Карл Вальстрем открыл дверь с чашкой чая в руке и вопросительно посмотрел на стоявших на лестнице гостей. «Высокая громкость», — отметил Ванья, пока они сбили предъявляли свои полицейские удостоверения. «Ванья Литнер и Билли Руссен, мы из полиции, можем ли мы с вами поговорить?» «О чем? Разрешите нам войти?» Карл отступил в сторону и впустил их, в квартире было жарко, пахло свежим хлебом. «Снимите, пожалуйста, обувь, я только что пропылесосил». Протиснувшись мимо них в маленькой прихожей, Карл прошел в спальню, прямо к стоявшему на столе вместе с принтером компьютеру, и выключил музыку. Ванья и Билли разулись и зашли в квартиру. В одном углу гостиной маленькая кухня с угловым диваном, на стене телевизор, в другом углу маленький письменный стол с учебной литературой и компьютерное кресло. Самое обычное жилище студента, если бы не висящие на стене над диваном две большие застекленные доски, похожие на музейные стенды. За каждым стеклом были наколоты на булавки ряды бабочек и мотыльков. Большие по 6-8 штук, а маленькие, возможно, до пятнадцати, или двадцати. Их яркие крылышки распростерлись в навечно застывшем взмахе. Мизерная часть из них была Ванье знакома, у двух она помнила название — павлиний глаз и лимонница. Про остальных она не знала даже, встречаются ли они в Швеции. «Что вы хотели?» Карл прервал размышления Ваньи о бабочках. Выйдя из спальни, он закрыл за собой дверь, скрестил руки на груди и смотрел на полицейских. Ванья бросила взгляд на Билли и увидела, что тот тоже рассматривает наколотых насекомых. — Мы здесь в связи с письмом, которое вы несколько недель назад написали Эдварду Хинде, — сказал Ванья, усаживаясь на диван. Билли прислонился к стене, обращенной к кухне. — Вот он что. Карл развернул компьютерное кресло перед письменным столом и опустился в него с вопросительным выражением лица. — Зачем вы ему писали? — продолжил Ванья. Хотел вступить с ним в контакт. «Для чего?» Надеялся, что он согласится помочь мне с моими исследованиями. «По практической философии?» «Да. Почему это интересует полицию?» Ваня не ответила. «Чем меньше Карл будет знать о причине их визита, тем меньше сможет подстраивать ответы». Билли рассудил так же и сменил тему. «Чем занимается специалист по практической философии? Я имею в виду, какую можно потом получить работу?» Карл развернул кресло на четверть оборота и посмотрел на Билли с намеком на улыбку в уголках рта. «Зачем вам это? Надоело быть полицейским?» «Разве философия не теоретическая наука?» — поинтересовался Билли, будто не услышав вопроса. «Чем занимается специалист по практической философии?» «Миссионерской деятельностью? Читает лекции у лектории?» «Зачем насмехаться, если вы в этом не разбираетесь?» «Извините, мне просто любопытно». Карл бросил на него неодобрительный взгляд, явно показывающий, что извинение не принято. Ванья вмешалась, чтобы опять перевести разговор на нужную тему, причем чем Карл решит, что вообще больше не желает с ними разговаривать. «Мы прочитали письмо, которое вы написали, Хинде». Карл еще секунду задержал взгляд на Билли, а затем снова повернулся к Ване. «Я это понял. Складывается впечатление, что вы им восхищаетесь». «Нет». Восхищаюсь, неверное слово. Он меня привлекает. Он убивал женщин. Вас это привлекает? Карл наклонился вперед, явно больше заинтересовавшись разговором, чем с полминуты назад. Не сами поступки, а путь к ним кажется мне очень интересным. Решение, которые он принимал, как он все взвешивал. Я пытаюсь понять его. Зачем? Карл немного помолчал, явно обдумывая ответ, словно собирался скорее отчитываться перед профессором, нежели что-то рассказывать полицейским. Его убийства были намеренными поступками, спланированными и взвешенными. Он имел желание убить и исполнил свое желание. Мне хочется знать, где это желание возникло. — Я могу вам сказать. — В его больном мозгу. Карл улыбнулся Ване почти снисходительно — Для выпускной работы этого маловато. Кроме того, ваше рассуждение требует признать то, что некоторые желания могут быть больными, а другие, более социально приемлемые, как, например, завести щенка, являются здоровыми. Вы считаете, что убить четырех женщин — это здорово? Сам поступок совершенно обоснованно является в нашем обществе неприемлемым. Но мне крайне трудно говорить о желании его совершить в таких терминах, как «здоровый и больной». Мы установили правила, как нам следует себя вести. Убийство другого человека мы, разумеется, не принимаем. Но неужели мы действительно не можем принять желание его совершить?» Ваня вздохнула про себя. «Разве необходимо все анализировать? Надо ли все крутить и вертеть, понимать и объяснять?» Для нее ответ был прост. «Если человек хочет убить другого, он болен». Если он это совершил, значит, он болен еще серьезнее или озлоблен? «Вы получили от него ответ?» – поинтересовался Билли отчасти потому, что был больше не в силах слушать философскую лекцию, если это можно было считать философией, отчасти, поскольку видел, что Ванья начинает злиться. «К сожалению, нет. Вы пишете на каком-нибудь из этих форумов?» – Билли протянул ему распечатку веб-страниц, на которые Хинда заходил в последние три месяца – Карл взял лист и стал его внимательно читать. Тут на кухне прозвенел звонок, и Карл, отложив распечатку, встал. «У меня готов хлеб». Он пошел на кухню, выключил духовку и открыл ее, затем взял две прихватки и вытащил из горячей духовки противень. Увидев лежащие в протолговатых формах две золотистые буханки, Ваня почувствовала, что голодна. Они ждали, пока Карл потыкал хлеб, чтобы убедиться, что тот готов. Взял одну из буханок и перевернул ее на решетку около мойки». Проделывая ту же процедуру со второй буханкой, он кратко спросил Ванью. «Из какого вы отдела?» «Из Госкомиссии по расследованию убийств государственного полицейского управления». Карл ненадолго оторвал внимание от хлеба. «Он сбежал?» «Нет». «Но кто-то умер, и вы заинтересовались хинда?» Ваня бросила беглый взгляд на Билли. «Либо Карл Вальстрем очень хорошо соображает и необычайно быстро объединил полученную минимальную информацию». Либо он знал, что кто-то копирует убийство Хинде. Ни единым мускулом лица, не выдав своих мыслей, Ваня продолжила. «Где вы были вчера между десятью и тремя часами дня?» «Здесь. Я занимался». Карл накрыл хлеб чистым полотенцем, закрыл духовку и вернулся в маленькую гостиную. «Вы занимались в одиночестве?» «Да. И в течение всего дня вас никто не видел». «Да». В маленькой комнате воцарилась тишина ванне больше ничего не требовалось, она уже решила всерьез заняться проверкой Карла Вальстрема. Она встала с дивана. Вы согласились бы добровольно сдать анализ ДНК?» Карл Вальстрем даже не ответил. Он запрокинул голову и широко открыл рот. Ванья нашла в сумке ватную палочку и быстро провела ею за щеками и по языку сидевшего перед ней мужчины. «А что насчет того списка?» Поинтересовался Билли, пока Ванья укладывала палочку в пластиковую трубочку и закрывала крышку. Карл обернулся, взял список и протянул его Билли. «Один. Вот этот». Указал он на одно название, возвращая список. Билли посмотрел на название. Оно мало что давало. Собственно, ничего. Даже если Хинд знал, что Карл появляется на этом форуме, общаться с ним он все равно не мог. Но все-таки точка соприкосновения. Уже кое-что. А кое-что это больше, чем имевшийся у них до сих пор ноль. По пути в прихожую Ваня обернулась. «Ваши насекомые...» «А с ними что? Откуда появляется желание втыкать булавки в мелких насекомых?» Карл снова улыбнулся, ей словно стремясь продемонстрировать снисходительность к ее неведению, «Будто она маленькая девочка, которая плохо соображает». Пообщавшись с Вальстремом всего десять минут, Ваня уже успела возненавидеть эту улыбку. Она слишком напоминала ей надменную усмешку Себастьяна Бергмана. «Это не желание, а интерес. Я липидоптеролог?» «Полагаю, это означает собиратель бабочек». «Специалист?» «Специалист по бабочкам». «Как это делается? Вы накалываете их живьем?» «Нет, я сперва убиваю их этилоцитатом». «Значит, вас интересует процесс умерщвления». Карл слегка склонил голову на бок, будто Ваня только что сказала нечто чрезвычайно милое. «А вы не хотите спросить еще, не страдаю ли я по ночам недержанием и не питаю ли страсть к поджогам?» Ваня не ответила. Она наклонилась рядом с Билли, чтобы надеть туфли, уклоняясь от встречи с надменным взглядом. «Вы знаете, что полагать, будто серийные убийцы в молодости писаются, устраивают пожары и убивают животных, это грубое упрощение». — Похоже, вы неплохо осведомлены о серийных убийцах, — произнес Билли, выпрямляясь. — Я пишу о них бакалаврскую работу. — О них тоже. — Как она называется, ваша работа? — Когда желания индивидов вступают в конфликт с цивилизованным обществом. Билли встретился взглядом с Карлом, и у него вдруг возникло ощущение, что тема далеко не чужда самому автору работы. Несмотря на жару, Билли почувствовал дрожь. Он омерзителен. Ваня и Билли, выйдя из дома, шли по тротуару к машине, когда Билли облег в слова то, что вертелось у обоих на языке. Ваня кивнула, надела солнцезащитные очки и застегнула тонкую куртку. «Омерзителен. И выше тебя ростом». «Да, я тоже об этом подумал», — отозвался Билли, отпирая машину, хотя до нее оставалось еще метров двадцать. «Установим за ним наблюдение? Он производит слишком уж расслабленное впечатление». Ведь если это он, то ему известно, что у нас есть технические доказательства. Может, ему хочется, чтобы его посадили? Чего ради? СМИ еще не связали убийство вместе. О нем не пишут, к нему не проявляют интереса. Если кайф, который он ловит от процесса убийства, постепенно ослабевает, ему может требоваться нечто большее. Арест и суд не только показали бы, что он совершил, но и привлекли бы к нему внимание. Сделали бы его заметной личностью. Ваня остановилась посреди тротуара и посмотрела на Билли с изумлением. Не только потому, что она, пожалуй, еще не слышала, чтобы он так долго говорил без перерыва, а в основном поскольку не могла припомнить, чтобы он когда-либо проявлял такую осведомленность, если речь, разумеется, не шла о технике и новомодных штучках, но о серийных убийцах. Заметив, что Ваня остановилась, Билли обернулся к ней, и хотя ее глаз за солнцезащитными очками ему видно не было, он знал, что она удивлена. «В чем дело?» — поинтересовался он. «Ты подготовился?» «Да и что из этого?» «Нет, ничего». Что-то в голосе Билли подсказывало Ванье, что следует остановиться и уж точно не шутить по этому поводу. Во всяком случае, здесь и сейчас. «Мы будем следить за ним, пока не получим результат анализа его ДНК», — продолжила она, и они пошли дальше, сели в машину и захлопнули дверцы. Пока Билли заводил мотор, она пристегнулась. «Кстати, кто та девушка?» «Какая девушка?» «Любительница театра». «Неважно». «Это, конечно, означало, что очень даже важно». Ваня усмехнулась про себя. «За короткую обратную дорогу она обязательно вытянет из него подробности».